Глава 20. Настроение Вадима сегодня достигло небывалых высот. Настолько счастлив он не был, наверное, ни разу в жизни. А ну и понятно. Чуть ли не каждый день на протяжении последних 3 лет он только и делал, что готовился к этому моменту. Он мечтал поступить в высшее учебное заведение и обучаться мастерству контроля энергии. И теперь это наконец свершилось. С самого детства Вадим грезил необыкновенным, верил в паранормальное, в магию, любил супергероев, хотел стать тем, кто станет помогать слабым. И поэтому, когда сначала изобрели пробудитель, а потом в мир начали проникать чудовища пожирающие людей, он понял, что его момент настал. Понял, что то, о чём он всегда мечтал, может стать реальностью. Вадим откладывал все заработанные в свободное от школы время деньги на пробудитель. А когда ему удалось купить его, начал изнурительные тренировки. Он достиг отличных результатов в контроле энергии. Да, у него не было дара, но он использовал свои силы по максимуму, также неплохо подтянул и теорию. Поэтому поступить в Аргома ему не составило особого труда. Вадиму повезло, что в эту академию берут только тех, кто показывает настоящие результаты, а не просто имеет богатых родителей и голубую кровь. Наверное, этим он отличался от многих своих теперешних одногруппников. Большинство из них все-таки были аристократами, а он не был. Вадим всю жизнь рос хоть и не в бедной, но в семье с довольно скудным достатком. Впрочем, Вадим считал, что все это не важно, и в Академии его будут ценить исключительно за выдающиеся способности. — А ну стоять! — вдруг послышался голос позади Вадима. Он, улыбаясь внутренне и всем вокруг, шел по коридору академии, направлялся на занятия. Вадим обернулся, не убирая с лица улыбки, и поглядел на того, кто его окликнул. Это был невероятно красивый и статный парень с черными волосами, уложенными на бок. Одет он был в дорогой клетчатый костюм и на груди поблескивал металлический значок, свидетельствующий о принадлежности к именитому роду. Рядом с этим парнем стояли его друзья. тоже прекрасные молодые люди. А также в их компании находились и девушки. На них Вадим старался не смотреть, так как всегда испытывал по отношению к противоположному полу некоторую боязнь. Вы ко мне обращаетесь? спросил Вадим, всё ещё продолжая улыбаться. Наверное, увидели, как я хорошо справился с экзаменами и захотели со мной познакомиться, подумал Вадим и шагнул к компании. Отлично. Сегодня первый день учёбы, а у меня уже появятся друзья. К тебе, к тебе рыхлый, ответили ему. Вадиму такое обращение чего греха таить, не понравилось. Внутри как-то всё сжалось, сердце застучало сильнее, вспотела спина. Ах, ну да, это у аристократов юмор такой. Я ведь простолюдин, ничего в этом не смыслю, успокаивал себя Вадим, пытаясь вернуть на лицо улыбку. Выходило не очень. Он остановился в метре от компании из 7-8 человек. Спросил, смотря в лицо только самому главному, чтобы не растеряться. Что случилось? Могу ли я чем-то вам помочь? Непонятно почему, но все рассмеялись. Парни, девушки, так громко и так весело, что и самому Вадиму невольно стало смешно. Правда, его собственный смех звучал как-то чересчур нервно. Помочь ты нам? Удивленно восклицал парень с косичкой на голове и экзотическим лицом, что походило на какого-то зверька. «Да не смеши, рыхлый!» Вадим не знал, что ответить. Он не понимал, что от него требуется, и почему такое внимание обращено именно к нему. Растерялся. Сам не представляя, зачем протянул руку парня, что первым его окликнул. «Меня Вадимом звать!» «Ха-ха-ха! У-у-у-у! Ха-ха-ха! Боже! Ну и кретин! «Конченный просто!» Теперь Вадим не просто смутился. Он покраснел. Вспотела не только спина, но и все остальные части тела. Белая рубашка прилипла к коже, в желудке неприятно забурлила. «Что вы...» — неловко произнес он, будто хватаясь за ускользающую почву. «Что вы хотите?» «А ты правда ничего не понимаешь?» — неожиданно серьезно спросил парень с черными волосами. «Да». Остальные смолкли и стали надменным взглядом сверлить Вадима. Не понимаю. Загляни на себя, парень. Ты одет как какой-то оборванец. Что это за рубашка с рынка? Ты её когда стирал-то в последний раз? А штаны? Ты их с бомжа снял? Хотя что я про твою одежду. У тебя на лице написано: колхозник мамкин. Так его, да, поддёргивали остальные. Что ты сказал про мою маму? Гневно прорычал Вадим, сжимая пухлые кулаки. Что слышал? Зачем она родила такого ущербного, как ты? На тебя как ни взгляни, всё не то. Мало того, что одет чёрт пойми как, да ещё и за физической формой не следишь. Что это за дряблое сеиськи, а спасательный круг вместо живота рыхлый. Тут Вадим не выдержал. По своей натуре он был очень терпеливым парнем, и чтобы вывести его из себя, нужно было сильно постараться. Но у парня с чёрными волосами это получилось. Перед глазами у Вадима царилса туман, тело начало двигаться само по себе. Он замахнулся правой рукой и захотел ударить обидчика по челюсти, но не успел ничего понять, как оказался на полу. Черноволосы оказался очень быстрым и техничным. Он догадывался, что Вадим выйдет из себя, и поэтому ударил того первым. Меткий удар прилетел по скуле, и рыхлой упал. Как только попытался встать, ему наступили на грудь. Не рыпайся, прошептал черноволосый, иначе хуже будет. Убери, рявкнул Вадим. Убери ногу. И хотя на его крик не реагировал никто из проходящих мимо, тем не менее, главарю вопли не понравились. Удар по животу заставил Вадима замолчать. У него зазвенело в ушах, по телу пробежала судорога боли.